но под их жестким контролем я их послал. Что они успели за месяц? Очень многое. Переворошить и подробно все мое прошлое, вычислить Мусю и ее историю. Как? Неважно. Людей задействовано было тогда достаточно. Кто-то вспомнил. Размотать клубочек назад, выйти на этого типа — Дальше все просто. История с машиной разыграна не блестяще. Но ведь сработала же. Значит, все у них получилось. Пока. Теперь дальше. Что последует дальше? Еще раз объявятся со своим предложением, намекнут на дела давно минувших дней. А может, и намекать не станут. Заявят все прямо. Или я... «Принимаю их условия или...» «Да что или?» «Во-первых, огласка. Скандал. Потоки грязи, репутации, считай, больше нет. Потом возбуждение уголовного дела. Убийство срока давности не имеют. Странно. Но ведь не так давно я этим вопросом интересовался. Впрочем, почему странно? Был Мусин день рождения». Я посмотрел на нее и подумал, совсем уж старенькая стала. Простила бы ее теперь, интересно. А на следующий день встретил Березин и спросил. Он сказал, не простили бы и что-то еще про рацио законодателя. Нет, все-таки странно. Значит, потащат Мусю, достанут Вадю. Он ведь вроде тоже как соучастник, как, впрочем, и я. Замять это они не дадут, да я не сумею. Это они знают, и то знают, что этого я никогда не допущу. Выходит, все у них получилось, забавно. Я ведь даже не узнал его сразу, а он вроде бы личность известна. Мразь. Интересно, на чем они держат его? Возможно, просто купили? Но в любом случае, стоп, вот именно, в любом случае, без него у них ничего нет, значит, у меня есть шанс. Для начала с ним надо просто поговорить. Лучше всего это сделать сейчас, пока он там один, и быстро, он вот-вот вернется, очень быстро. А вот это уже конец. Все остальное было так, игрушки, детские страшилки. А вот это конец, настоящий. Как же он, наверное, меня ненавидит, этот человек, еще бы! Знаменитость, разоблачитель, обличитель. Его же, наверное, все боятся, он даже смотрит на людей так, с ленивым прищуром. «Пой, ласточка, пой до поры, но помни, я все про тебя знаю». Он же столько карьеры судеб и жизни сломал, и вдруг какая-то бабенка, ничем особенным не примечательный такой облом, уж кто-кто. А я-то знаю, как ломал людей Борис. Через колено ломал, жестоко. И с этим наверняка не церемонились. Конечно, он все помнит, такие не забывают. Он ведь и Борису мстил. После смерти, правда, При жизни ручонки были короткие. Мерзкая была статья, никто так не глумился, хотя грязи вылили много. Про меня он просто забыл, или лень было. кто я такая, в конце концов. У него тогда были фигуранты интереснее. Он министров гробил и целое правительство опрокидывал. Но сейчас его царапнуло, его очень сильно царапнуло, как он смотрел на меня. Ног под собой не чувствую, ватные какие-то, не свои. Встать наверняка сейчас не смогу, просто растянусь на ковре, как щенок, только родившийся. Боже мой, дни и впрямь какие-то окаянные, но почему у него должна была сломаться машина? Почему именно сегодня, именно здесь? Зачем мы вообще поехали на дачу? Ведь не хотела же, как чувствовала, боялась даже. В дороге что-то случится, так муторно было на душе,